Глава 66. Секта Демонессы. Последовательность 8. Название зелья – подстрекатель. Умеет вселять злые помыслы в сердца людей. Прекрасный провокатор. Хорошо разжигает конфликты, переходящие даже в резню. Похоже, ночные наблюдатели не обладают обширными знаниями о способностях этой последовательности. «Но даже это описание объясняет трагедию на судне, где плыл Джойс Майер», – подумал Клейн и продолжил чтение. Последовательность 9. Название зелья – «Ассасин». Способен на короткое время изменять свою физиологию, подобно кошке, становясь очень гибким и получая возможность видеть в темноте. Зрение также обостряется. Ассасинов отличает ловкость и умение прятаться в любой тени – а еще способность серьезно ранить или даже убить с одного удара. Прочитав описание, Клейн принялся размышлять. Ассасин. Следующая ступень, после него подстрекатель. Это так же странно, как и то, что после провидца человек на следующей ступени становится бойцом. В то же время некоторые пути развиваются логично и соответствуют изначальным особенностям. Вон зритель, например. Но почему не все последовательности имеют закономерный порядок? «Ну, хотя это не факт. Может быть, есть какие-то неочевидные общие черты, которые просто я не вижу. Те же ассасины и подстрекатели могут навлечь беду на других. Но вот что касается провидца, тут мой мозг отказывается работать. Ха, неужто это какое-то подобие Гендельфа? Сперва немного магии и поддержки, а потом все остальные очки умений уходят в силу и ловкость». Клейн хмыкнул, покачав головой, и принялся читать о тайном обществе духовного знания, из которого вышел подстрекатель. Общество духовного знания, ОДЗ, – тайная организация, появившаяся лишь в начале Пятой Эпохи. Они верят, что душа – это сущность человека, а физическое тело – просто тюрьма, связывающая дух. Согласно философии этого объединения, люди рано или поздно озлобятся, потому что находятся под контролем физического тела. Адепты учения верят, что необходимо познать свою духовную природу, таким образом приобретя знания, которые позволят душе постепенно освободиться от бремени физического тела, после чего, пройдя через слои астрального тела, полностью оторваться от материального мира и вернуться к самому чистому и истинному «я», обретя вечное спасение. Поэтому многие члены общества духовного знания стараются уничтожить чужую плоть, Вина за множество кровавых инцидентов лежит именно на них. Известно, что они владеют последовательностями знатока и трюкача, которые достаточно популярны, и более редкими ассасина и подстрекателя. На данный момент нет никаких доказательств того, что ОДЗ обладает магическими зельями седьмой или более высокой последовательности. Неизвестно, кто, когда и при каких обстоятельствах создал эту организацию – Можно предположить, проанализировав последовательности ученика и трюкача, которые во многом напоминают династию Тюдора в четвертой эпохе. Также нельзя исключать семью Авраама, давно связанного с семьей Тамара. Последовательности же ассасина и подстрекателя указывают на секту Димонессе. Клейн оторвался от бумаг и продолжил анализировать новые знания. Что-то из этого уже упоминал повешенный. Семья Авраама, семья Тамара – Антигон, Заратул, Соломон. В истории Четвертой Эпохи действительно осталось много тайн, и, возможно, там я смогу найти ответы. Он глубоко вдохнул, чтобы успокоиться, ибо ощущал таинственность этой части прошлого Четвертой Эпохи, окутанной густым туманом. Даже расплывчатое описание событий, принадлежащих тем временам, вызывали у людей мороз на коже. Это была эра расцвета потусторонних, эпоха удивительных, но кровопролитных событий, громогласных и, вместе с тем, ужасающих песен. Провидец выдохнул и пролистал еще несколько страниц, однако не нашел никакого упоминания о секте Демонесса. Он поднял голову и посмотрел на старика Нила, который процеживал молотый кофе через фильтрованную бумагу, и серьезно спросил. «Господин Нил, что за секта Демонесса? В документах нет никакой информации, кроме самого названия». Старик не спешил отвечать, и только когда закончил свою возню с кофе, усмехнулся. «Рано тебе читать эту часть архива, даже если Дан бы разрешил. Скажу больше. Огромная часть информации находится только в храме, а вовсе не за вратами Чанис в Тингене. А доступ к ней получить сможешь только если станешь капитаном отряда ночных наблюдателей и отправишься в храм на обучение». Сам я мало что знаю об этом сборище, кроме того, что там верят в первобытную демонессу и считают, что это мистическое существо, истинный преемник Творца. Она является первородной, зачатой из хаоса и рожденной из тела Творца, и именно это существо непременно станет последней, то есть тем, кто положит конец всему». Их последовательности связаны с этой верой. Они стремятся получить дар Диманесы и приблизиться к ней, поэтому все высшее руководство женщины. Отсюда и название — секта Диманесы. Большего знать мне не положено. А еще слышал, что эти жрицы сделали своей миссией распространение бедствий. «Хм, в принципе, это соответствует тому, чем могут заниматься ассасины и подстрекатели». Интересно, конечно, что верхушка власти там в женских руках. Клейн слегка кивнул и продолжил свое познавательное путешествие. Почитав еще какое-то время, он узнал о множестве тайных организаций и даже подивился их количеству. Однако поразмыслив, решил, что для мира с такой богатой историей и сверхъестественным это нормально. В соответствии с новыми знаниями, Моретти разделил эти сообщества на три категории в хронологическом порядке. Первая. Группы потусторонних, появившиеся в четвертую эпоху, включая орден аскетов Мозаса, тайную обитель, почитающих злые силы, поклоняющихся крови и секту Демонессы. Вторая. Тайные организации, появившаяся в начале этой пятой эпохи, которая в большей или меньшей степени связаны с самыми страшными семьями четвертой. К ним относятся Общество Духовного Знания, Почитающий Смерть Духовный Орден, Школа Жизни с их передачей знаний только от мастера к ученику и Школа Рос, известная кровавыми жертвоприношениями и еще некоторые другие. Третье. Фракции, появившиеся в последние пару сотен лет. Орден Авроры, Орден Креста Крови и Металла, Рассвет Элементов и Алхимики Психологии, о которых Клейн услышал не так давно. Также существовало куча мелких организаций, которые мало чем отличались. Бенсон с и представить себе не могут, насколько опасен мир. «Война — это не самое страшное», — подумал Клейн и покачал головой, после чего сдержанно улыбнулся, аккуратно сложил бумаги и пододвинул их к Нилу. Другие участники собрания Таро мечтали бы попасть сюда. Старик даже не подозревал, что прямо за столом сидит дилер еще одной тайной организации. Ухмыльнувшись, он взял стопку и направился к воротам Чанис. Клейн сидел и прикидывал, стоит ли выяснить местонахождение подстрекателя Триса, но, немного подумав, решил не заниматься этим. В конце концов, ему даже внешность толком неизвестна, а имя могло оказаться ненастоящим. А если бы этих данных хватило для поиска человека, последовательность стоило назвать не провидица, ясновидящей. Когда Нил вернулся, ученик собрался с мыслями и продолжил свои собственные оккультные занятия, чтобы лучше освоить ритуальную магию. Клейн провел день за учебой и тренировками, не принимая участия в совместной операции по поиску Триса. До него лишь дошел слух, что отплытие посылки из Бекланда с артефактом 2049 по некоторым причинам отложено. Поскольку за вчерашнее гадание прорицатель заработал почти два сули, то по дороге домой потратил 10 пенсов на двухлитровый бочонок пива «Энмот» для брата и свежий лимонный пирог для сестры. «Клейн, я знаю, как ты насценишь но в этом нет необходимости». «Не нужно постоянно тратить деньги на такие пустяки», — серьезно сказал Бенсон, осматривая маленький деревянный бочонок с пивом. Мелисса стояла в стороне, часто и беззвучно кивая. «Вероятно, в этом и заключается разница в наших потребительских привычках», — Клейн вздохнул с легкой улыбкой. «Не беспокойтесь об этом. Я купил это на свой дополнительный заработок. Получаю, кстати, от двух до четырех сули в неделю». «Я не могу сказать вам, ребята, что это доход от работы экстрасенсом», добавил он про себя. «А ты справляешься со своей работой гораздо лучше, чем я ожидал», подколол его старший брат. на «Да уж, даже научился гаданию», — подумал Клейн, но вслух ничего не сказал и повернулся в сторону кухни. «Втроем они приготовили роскошный ужин». Наевшись и напившись досыта все трое Моретти еще некоторое время повалялись в гостиной, но вскоре встали, чтобы привести кухню в порядок, посплетничать и поучиться. Когда Бенсон и Мелисса уснут, я наведаюсь в туманный мир и посмотрю, как работает ритуал. Клейн поглядывал на брата с сестрой, листая учебник истории. Западный район, спальный перекресток. Трехэтажный жилой дом окружала сплошная пелена ночи. Рядом не было ни уличных фонарей, ни какого-либо другого освещения. Вдруг из одного окна последнего этажа выпрыгнула фигура и бесшумно приземлилась на землю. И через секунду неизвестный словно растворился в тьме. Быстрым шагом человек добрался до причала и остановился возле безлюдного участка. Понаблюдав некоторое время и дважды пройдясь вдоль этого места, он вышел из темноты и встал прямо на углу. Свет озарил дружелюбное и округлое лицо. Триса, зачинщика резни на клевере. «Как себя чувствуешь?» Из другой тени вышла фигура в черной мантии с капюшоном. Голос принадлежал женщине. Трис ответил с довольной улыбкой. «Прекрасно!» Это была именно та сцена из моих фантазий. Думаю, я закончил и готов к возвышению. Женщина в мантии слегка покачала головой. Отлично. Я дам тебе рецепт седьмой последовательности, как и договорились, плюс три основных ингредиента. Остальное ты должен собрать сам. Без проблем, — уверенно ответил Трис. Незнакомка подняла руку и протянула ему книгу. Бронзовый переплет выглядел очень старым, даже древним, и сбоку на нем висел замок в форме звезды. Получив заветный рецепт последовательности и ингредиенты, Трис ощутил прилив счастья. Он не удержался и в предвкушении взглянул на название зелья, выгравированное на бронзовом корпусе. Демонесса. Трис едва не вскрикнул, не в силах поверить, что слово, написанное на древнем Гермесе, было именно таким. «Ха!» «Это шутка такая!» Таинственная женщина прикрыла рот рукой и долго смеялась, прежде чем ответить. «Тебе ведь всегда было интересно, почему в нашем руководстве одни женщины?» Вот ответ.